Голова двадцать шестая. Воскресенье. Двадцать шестое февраля. Утро выдалось солнечное и ясное. Из тех холодных февральских дней, когда на луже ложится ледок и под ногами похрустывает трава в паутине из мрази. Рос и Ходж стояли у первой лунки на поле в гольф-клубе Дайк. Со стрессом Хантер всегда боролся физическими упражнениями. Вот сегодня решил не пропускать игру. Кроме того, надеялся, что свежий воздух прогонит похмелье. Однако в голове у него неотступно крутились мысли об ужасной судьбе Кука. И еще о двух наборах координат, по-видимому, теперь потерянных для него навеки. Координат, возможно, заинтересовавших кого-то настолько, что ради этой информации неведомые негодяи замучили старика до смерти. Координат, без которых не выйдет истории. Росс поставил на землю модную спортивную сумку, рождественский подарок от Имаджин, и достал оттуда клюшку и мяч. Выпрямился, окидывая взором окрестный пейзаж. Поле, соседние луга, деревенские домики вдалеке, одинокую трубу, шурхинская электростанция, еще дальше все остальные углы Этламанша. Подбросили монету. Первую подачу выиграл Ходж. Он установил на раскишей влажной земле красную подставку для мяча, положил мяч, затем занял позицию, наклонившись и пружинисто согнув колени. Пару раз на пробу взмахнул клюшкой, шагнул вперед к мячу и нанес по нему мощный удар. Раздался сухой треск. Мяч взлетел в воздух на мгновение, словно растворившись в безоблачном небе. Приземлился в добрых двухстах пятидесяти ярдах впереди, сам на центре поля и покатился по земле. «Круто!» – похвалил Рос. «Классный удар!» «Да, ничего получилось!» – горделиво ответил Ходж. Хантер установил на траве свою подставку и положил на нее мяч. Тот скатился на землю. Рос попробовал снова, и мяч снова упал. Голова раскалывалась, словно через мозг продергивали раскаленную проволоку. На третий раз Россу удалось установить мяч правильно. Он стал в позицию, размахнулся для пробы, затем шагнул вперед, ударил по мячу и промахнулся. Клюшка просвистела в воздухе мимо мяча. «Три ноль не в твою пользу», — сообщил закуривающий Гархотш. Физиономия у него прямо-таки светилась с им Росс размахнулся еще пару раз, снова шагнул вперед и ударил. На этот раз Клюшка в землю в добром футе от мяча, выворотив в пласт дерна травой. «Чёрт!» — воскликнул Хантер. «Чёрт!» Укладывая Дёрн на место, он заметил, что в очереди за ними стоит группа из четырёх игроков, терпение которых явно на исходе. С третьей попытки ему, наконец, удалось попасть по мячу, но улетел он недалеко и приземлился в кусты. У следующих двух лунок Рос показал себя ненамного лучше. Все его мысли по-прежнему занимала смерть Кука. Затем они уступили место четвёрке игроков и стали ждать своей очереди. «А Имаджин что поделает?» — спросил щёлка-зажигалка Ходж. «Говорил, что сходит сегодня в церковь. Примерно раз в месяц она там бывает. А ты с ней ходишь?» «Иногда. Чаще всего, когда льет дождь и в гольф не поиграешь». Росс усмехнулся. «Слушай, я не пойму, как ты относишься к религии? Знаю только, что шарлатанов-проповедников ты терпеть не можешь». Росс улыбнулся. Ходж имел в виду его статью «Расследование о самых богатых в мире проповедниках-евангелистах», напечатанную в Сэнди Таймс пять лет назад. За эту статью пастор Уэсли Венцеслав, руководитель церкви Уэсли Венцеслава в Англии, даже пытался подать на газету в суд, но отозвал иск, когда газета пригрозила опубликовать в ответ сведения о его судимости. «Родители нашей религиозностью не отличались, а когда мне было 14, у мамы, которую мы с братом обожали, обнаружили рак. Каждый вечер я молил Бога, чтобы она выздоровела, но три месяца спустя она умерла». После этого я перестал молиться, да и верить перестал. Дальше папа нас один, а я ни во что не верил до 23 лет, когда произошло нечто очень странное. То, что я до сих пор не могу себе объяснить. Что же? Разве я тебе не рассказывал про Рикки, моего брата-близнеца? Нет, он погиб. Идиотский несчастный случай. Я был в это время за пару сотен миль оттуда. И в это самое время, как я узнал позже, именно в те самые минуты, когда он умирал, я на минуту или две ощутил с ним невероятно тесную связь. «Я читал, что одна яйца из близнецов встречается что-то вроде телепатии». Роск качал головы. «Нет, это было нечто большее. Именно мистический опыт. Трудно объяснить, и я понимаю, звучит безумно, так что, наверное, не стоит об этом говорить». «И тогда ты стал верующим?» «Не в бога, нет». «Но начал думать, что в мире есть нечто нам недоступное. Может быть, полные картины мы не видим». Хочешь, выпустил «Клуб дыма». «А доктор Кук?» «Что доктор Кук?» «О каком боге он говорил? Об англиканском, католическом, иудейском, исламском?» «Может быть, сикхском или ростофарианском?» «Понятия не имею». Рос смирил друг задумчив взглядом. «Ты ведь у нас убежден, атеист, верно?» Ходж кивнул, глядя сквозь клубы дыма, как команда четырех игроков с черепашей скоростью движется от лунки к лунке. «Да, у меня к богу есть серьезный вопрос. Пожалуй, лучше всего сформулировал его Стивен Фрай. Мне очень понравилось, когда я прочел у него об этом. Вопрос такой». На свете существует паразит, живущий только в глазах у детей. Он внедряется ребенку в глаз и прогрызает себе путь наружу. Ребенок при этом слепнет. Единственная цель жизни этого паразита в том, чтобы лишить дитя зрения. Так вот, если Бог создал мир и все, что есть в мире, какой же сволочью надо быть, чтобы создать такую тварь? У некоторых религий есть этому объяснение. У любой религии есть какое-нибудь объяснение, почему люди страдают. И все эти объяснения ни к черту не годятся. Посмотри на наши монотеистические религии. Сколько их? И каждая делится на подразделения. Англикане, католики, сунниты, шииты, сифарды, хасида. Если посмотреть без предрассудков, в чем между ними разница? О чем все они спорят, я тебе скажу. О том, у кого круче воображаемый друг. Рос Что до меня и всех религий, поклоняющихся единому Богу, христианство мне больше всего по душе. Да, в свое время оно было не подарок. Вспомни хотя бы времена инквизиции, когда плохих католиков сжигали на кострах. Однако сейчас почти по всему миру, если не считать библейского пояса, христианство превратилось в мирную, гуманную терпимую религию, однозначно полезную для общества. Библейский пояс – регион США, в котором одним из основных аспектов культуры является евангельский протестантизм. Ядром библейского пояса традиционно являются Южные Штаты. Очередной из четырех гольфистов установил мяч и нанес удар. Мяч улетел едва ли на 50 футов. С той же черепашьей скоростью гольфист в развалочку к следующей лунке. «Основной принцип христианства — вера в воскресенье», — ответил Ходж. «Две тысячи лет веры в простейший фокус с трупом!» А пыхнул сигарой. И лютой его Гарри Кука найдутся аргументы по основатели «Знаешь, хорошо должно быть верить Бога. Всегда есть на кого свалить ответственность, есть кого винить, когда на свете случается какое-то дерьмо». «Но Бога ради, Рос, ты же репортер!» «И отличный репортер! Ты умеешь видеть вещи такими, какие они есть!» «Давай-ка возвращайся к реальности!» хочешь а ты можешь объяснить, почему мы здесь? Как возникла жизнь? Ты читал, что пишет об этом Стивен Хокинг? Как объяснить существование человечества? Стивен Уильям Хокинг, 1942-2018. Английский физик-теоретик, космолог-писатель. А зачем? Неужели это необходимо, чтобы наслаждаться жизнью? Чтобы любить свою жену? Чтобы с удовольствием играть в гольд с улочным утром? Причем тут вообще какой-то бог? Может быть, при том, что он все это создал? Ладно. Тогда кто создал Бога? Можешь ответить? И чего он от меня хочет? Чтобы я поклонялся ему в ребяческой надежде получить местечко за столом на небесном перу? Что у него там на небесах камеры слежения монитора, на которых высвечивается, сколько раз мы погладили собачку и бросили нищему монетку? Хорж, неужели ты никогда и задумывался о том, откуда мы пришли, куда идем? Разве не для этого нужен нам так называемый разум? Разве не прав был Сократ, когда сказал, «Жизнь, о которой не задают вопросов, «Не стоит того, чтобы жить!» «Что ты хочешь сказать? Если я не задаюсь этими вопросами, значит мне жить не стоит!» «Да нет, совсем нет, просто... просто...» Тут Роза замолчал. «Ну что же ты? Продолжай!» Но Хантер молчал, вновь поражённый воспоминанием о страшном конце Гарри Кука. «А как насчёт высшего смысла в его жизни и смерти?» «Это тоже часть картины, которую мы не видим целиком!» «Зачем Кук погиб страшной смертью? Неужели только для того, чтобы удостоиться нескольких строчек газетной кололки?» «Ладно, хочешь позволь мне задать тебе вопрос, что могло бы заставить тебя, атеиста, убедиться в существовании Бога, или, по крайней мере, существовании высшего разума, создателя Вселенной?» Ходж из из сумки клюшку, двинулся к освободившейся лунке. «Не чересчур серьёзный вопрос для воскресного утра. Мне нужно знать, мне важно твоё мнение, что стало бы для тебя абсолютным доказательством?» «Ну, пожалуй, я должен увидеть что-то такое, чему не смогу найти объяснение, что не смогу объяснить ни другим, ни самому себе, от чего нельзя будет отмахнуться со всем этим ловким трюком. Например?» «Не знаю, например, если за приливом не наступит отлив, хотя это можно списать на затмение что есть подобное. То есть, если Солнце однажды взойдет на Западе, ты поверишь бога? «Не уверен, хочешь, пожал плечами. Первым делом я подумал, что это какое-то необычное астрономическое явление, которое не смогли предсказать наши астрономы. «Тогда что? Например, что-то из области физики, такое, что совершенно точно невозможно. Что-нибудь в таком роде». «Если это произойдёт...» Хош наклонился и поправил поставку для мяча. «Рос, друг мой, вернись к реальности. Этого не произойдёт никогда!» Он ударил по мячу. Удара не получился. Мяч соскользнул с поставки и запутался в густой траве. «Вот видишь...» — с улыбкой заметил Рос. «Бог наказывает тебя за неверие!»